К истории вопроса. Спиранский старше Александра на пять лет, и это не столь важно. Аракчеев старше Спиранского на три года, и это значит, что между ними прошел водораздел поколений. Мир Аракчеева гораздо более педагогичен, каждый его жест что-нибудь договорит. Вот известный сюжет. У Аракчеевых собираются гости. Обойдя знатных, граф устремляется к безродному поляку фадею Булгарину. «А, очень рад любезному гостю». Любезный гость сообразителен, сразу смекает, в чем дело. Цитирую записки Булгарина. «Я в первой паре с графом, перед всеми, иду с ним рукообраку, как будто старый приятель и товарищ». Но граф любил следовать евангельскому правилу, по которому возвышающий унижается не в теме я бит и тотчас постигнул, что граф возвышает меня для примера другим, и чтобы показать, что милость его зависит не от степени или звания в обществе, я чувствовал, что на этот раз буду заглавной буквою в его нравоучении». Естественно, Фадди Венедиктович Булгарин, писавший свои воспоминания в сороковом году, ловко расставляет выгодные для себя акценты. Тем не менее, самый механизм ракчиевского приема передан им точно. Если что здесь и нуждается в прояснении, так это дополнительный смысл Аракчеевского жеста. Весь день, пишет Булгарин, рядом с графом, неотлучно от него, находился не столь давно возвращенный из-за опалы Спиранский. Вот истинный объект Аракчеевского назидания. Для публики этот демонстративный союз значит, Аракчеев мил всякий, кто дан ему государем в сотрудники. Для Спиранского, что он отныне, так сказать, птенец Аракчеева гнезда, Милость графа зависит не от степени или звания в обществе. Она зависит единственно от его воли. Кроме того, осенью 1825 года Аракчеев не впервые принародно отрекался от властных полномочий и всякий раз то был маленький спектакль с безупречно расчисленной драматургией и режиссерским изыском. Ни разу, ни разу граф не действовал неосмотрительно. Ни разу, ни разу не отсекал возможность последующего маневра. В мастерстве перемены масок он не имел себе равных. И вот послание в Таганрог. Говорить о нем трудно. Каков бы ни был Рокчеев, его горе такое же, как горе любого из нас. Говорить о нем необходимо. Слишком многое в этом послании настораживает.